Глава 24. Известие о том, что князь Караи тоже болен, перевернуло с ног на голову весь замок. Да что там замок? Вся столица была в ужасе, все окрестности. Если такой могущественный дракон, как Караи, решит напасть, я боялась даже предположить, сколько невинных жизней он мог погубить. Срочно собрали совет старейшин, на который позвали и моих родителей. Меня в зал советов не пустили, и клер велели ждать за дверью. Что она и делала? Беспокойно металась по пустынному коридору, то утирая слёзы, то нервно теребя поясок на юбке, то кусая до крови губы. Я свои тоже искусала, даже этого не замечая. От всего происходящего шла кругом голова, и в какой-то части меня казалось, что всё не по-настоящему. Это не может быть правдой. Аман не безумен. Да, он упрям, порой его на всем из-за чего-то так меня злит, но он не сумасшедший, и он не погибнет. Просто не может погибнуть. Его будут искать и обязательно найдут, как могла пыталась я приободрить Клер. Если бы ещё кто-нибудь успокоил и приободрил меня, дал бы сил это пережить. А если будет поздно, Остановившись, Клер подняла на меня заплаканные глаза. Если к тому времени по его вине кто-нибудь погибнет, или они не станут рисковать и сразу отправят по его следу дальгатов. Последнего я боялась больше всего, что маги, не желая испытывать судьбу, поспешат избавиться от угрозы в лице Огненного. И тем не менее, тряхнула головой, отгоняя тревожные мысли, а потом сказала: "Старайся, чтобы мой голос звучал уверенно и твёрдо. Этого не случится". Император с императрицей не допустит, чтобы пострадали ты или дети. Но если у них не останется выбора. Съехав по стенке, Клер сжалась в комок и спрятав лицо в ладонях заревела. Я знала, она оплакивала не себя, её сердце болело за Амана. Что же касается моего, оно и вовсе разрывалось на части. Совет закончился поздним вечером, и несмотря на то, что мнения разделились, было решено дать Караю шанс. Выстоять перед надвигающимся безумием. Об этом я узнала от мамы, которая, как мне показалось, была не очень рада такому вердикту. Наверное, она бы предпочла, чтобы на Амана поохотились древние монстры. Тогда бы отцу не пришлось с собой рисковать. Но правители остались непреклонны. Они не желали жертвовать ни клер, ни детьми, ни караем. — Мы еще повоюем! — выйдя из зала советов, ободряющая улыбнулась мне Анна. Ласково погладила по голове и прошептала. Главное, не отчаивайся. И я пыталась держаться, не отчаиваться. Держалась всю ночь и весь следующий день. Верила в лучшее, не опускала руки. Молилась ясноликой и уповала на чудо. Но чудо не случилось. Ближе к вечеру прибыл гонец с известием. Огненный дракон сжег дотла деревню на границе Сумеречной империи и Рассветного королевства. Крестьяне, что успели спрятаться, выжили. Остальные... Его светлейшество приняло решение. «Этой ночью по следу князя пустят дальгатов!» Закончил гонец докладом. Я в тот момент была с ее лучезарностью. Стояла рядом и лишь чудом удержалась на ногах. После слов посланника те стали как ватные. «Но как же так? Они ведь родственники!» В смятении воскликнула Анна. «Если князь погибнет, пострадают и другие. Камрану прекрасно об этом известно». «Правитель в первую очередь печется о своем народе». Он глубоко сожалеет, что для князя и его семьи все так закончится. Но Карай не оставил ему выбора. Все, что происходило дальше, и вовсе напоминало бредовый сон. Кажется, я все-таки потеряла сознание, потому что в себя пришла уже в спальне. Возле кровати сидела мама, в дальнем углу суетилась Хивина. Смешивала какие-то настойки, наверняка успокаивающие, которые мне пить совсем не хотелось. «Аман!» Я резко села на постели. Вновь погружаясь в пучину противоречивых чувств. Как он мог? Ну как он мог заболеть? Только и делает, что меня мучает. Хочет, чтобы я пережила его смерть. Совсем совести нет. Возможно, Клер и детей ещё удастся спасти. Мама сжала мою ладонь, мягко проговорив: "Маги сейчас пробуют разные заклинания. Если сумеют разорвать связь, а как же Аман?" Тихо спросила я: "Чувствую, как злость на огненного сменяет панический страх. Ему ведь тоже можно помочь, да? Приказ его светлейшества, его великолепие ведь может что-то сделать. Переубедить его, настоять, надавить". "Риан, его нужно спасти, обязательно нужно спасти". "Риан, родная". Подняв на маму глаза, поняла, что она не станет меня обманывать. Не станет говорить слова, в которых я сейчас так нуждалась. Уходи. Рян, тебе нужно успокоиться. Мама подалась ко мне, сильнее сжимая пальцы на моём запястье. Будь сильной ради этих детей. Сейчас ты выпьешь настойку и уснёшь, а завтра мы Уходите обе. Глухо прорычала я, вырвала руку из руки матери, метнула злой взгляд в сторону служанки. И настойку свою заберите. Уходите. Мне всё-таки удалось их выставить, пусть и не сразу. Кажется, мама обиделась, но мне сейчас было не до её задетых чувств. Оставшись одна, я сжалась в комок на кровати и заплакала, не в силах больше давить в себе слёзы. Чили был рядом, но я не обращала на него внимания. Сидела беспомощная и жалкая, с ужасом представляя, что возможно, именно сейчас Дальгаты выслеживают Амана, а не хотят, чтобы я просто взяла и уснула. А на следующее утро, проснувшись, узнала, что он, сжав зубы, тихонько завыла. Как же порой мне хотелось его убить, не знать его, забыть. Но сейчас от одной только мысли, что больше никогда его не увижу, я едва не лезла на стенку, ревела захлёбываясь слезами, понимая, что больше ничего не смогу сделать. Не знаю, сколько длилась эта пытка. В какой-то момент заметила, что Чили очьитинился, зашипел, прижался ко мне, Опаляй свои уже готовы заискриться шерстью. Вскинув голову, смохнула слёзы и увидела вырисовывающуюся в полумраке женскую фигуру. Испугаться не успела, незнакомка сделала шаг вперёд, на свет, отбрасываемый пламенем свечей, и я узнала в ней Элисбет. "Только не кричи", выставив перед собой руки в примирительном жесте, попросила марканта. "Я бы и рада была закричать, но удивление, смешанное со страхом, Невидимой петлёй перехватило горло. Ведьма, и в моей спальне, в замке на пичкан с охранными заклинаниями, особенно сейчас, когда в мире драконов такое творится, я пришла поговорить. Приглядевшись повнимательней, я заметила, что Елизабет какая-то ненастоящая, размытая, неясная. И дело вовсе не в скупом освещении, просто Марканты на самом деле здесь не было. Что это за магия? Я притянула к себе чили, который продолжал мелко дрожать, провела рукой по холке льёрна, приглаживая вздыбленную шорстку, пытаясь его успокоить, но тот успокаиваться не собирался. Шипел и распылялся в прямом смысле слова. Как бы не жёг мне все простыни. Я пришла поговорить с тобой не о магии, а о своём сыне. Княгиня вскинула голову, посмотрела на меня горделиво, словно своим появлением оказывала мне одолжение. Стерва. Знаешь, что с ним случилось? Не было никакого желания с ней церемониться, поэтому я оставила вежливый тон. Знаю, коротко ответила Марканта, а потом усмехнулась. Ты ведь по нему сейчас убиваешься. Тебя это не касается, огрызнулась я, отпустив Льорна, тот же вскорабкавшийся по витой колонне балдахина и укрывшийся в складках тёмного бархата, сжал руки в кулаки. Вместо того, чтобы издеваться, лучше бы сын на своего искала. А я и искала и нашла, мрачно проговорила призрачная Елизабет. Сердце в груди сделало кульбит, после чего замерло, не решаясь биться. Он жив? Пока да, но сегодняшнюю охоту точно не переживёт. Сказанное это было таким спокойным, ничего не выражающим голосом, что у меня затряслись поджилки. Хорошо, что сидела на постели, иначе бы как подкошенной рухнула к ногам Колдуньи этой ледяной безсердечной женщины. Ну так помоги ему, ты ведь Марканта. Спаси его от безумия. Сделай хотя бы одно доброе дело. Я не могу его спасти, Рен, покачала головой Эليزбет. Но это можешь сделать ты. Его дракон выбрал тебя. Если кто и сумеет вырвать его из оков безумия, Так только его любимая. Всё-таки она решила меня убить, мелькнула мысль, обставив всё как самоубийство, потому что ничем иным, как самоубийством, предложению Марканты нельзя было назвать. Те драконы, которых казнили, у некоторых были арии, были невесты, любимые. Почему же они не спасли своих женихов и мужей? Марканта пожала плечами. Не знали А может, боялись столкнуться с обезумевшим зверем. Испытание не для слабых духом. Но ты отважная девушка, Риан. Ваша связь не та, что сформировалась после того, как он дал клятву, а та, что зародилась между вами годами позже. Сейчас она единственная сможет удержать его в этом мире. Только его любовь к тебе и твоя к нему. Я его не люблю. Взкликнула запальчиво. А выны и моменты так его вовсе ненавижу. Ненавижу ведь. Вот только почему сердце так болит за Карая, разрывается на части. И снова на каменном лице Марканты не отразилось ни тени эмоции. Знаю, ты его ненавидишь, и в этом тоже виновата я. Неужели научилась признавать ошибки? Если бы не ваша окаянная клятва, не в клятве дела, девочка. Резко перебила меня ведьма. «Ты находишься под воздействием моих чар». «Находилось все это время. Магии, которые и вызывают в тебе злость, обиду, раздражение. Меня страшили чувства, что начали зарождаться между вами. Слишком уж сильны они были. Мне не подвластны, но теперь они единственные могут спасти моего сына. Подойди». Но я не шелохнулась. Сидела, осмысливая ее слова. «Я не шелохнулась». пытаясь понять только что услышанное. На мне чары не навести, но я их не чувствую. Никакого воздействия извне, только горечь яда внутри. Сделав шаг мне навстречу, Элизабет нахмурилась и нетерпеливо проговорила: "Риан, ты моя единственная надежда. Я не причиню тебе вреда. Более того, если Аман выживет, сниму с него все обязательства. Ему не придётся исполнять клятву". И о огненной болезни все забудут, будто её и не было, но это только если он выживет, с ножимом повторила она. Всё так просто? Мало верится. Да ты же лжёшь, как дышишь. Если бы клятву можно было так просто разрушить, маги уже давно бы что-нибудь придумали. Марканта самодовольно усмехнулась. Я была одной из тех, кто накладывал на Амана и Клер эти чары в храме Гроара. Вместе с самыми сильными могущественными колдунами, которые уже давно умерли, но я-то осталась, и я единственная смогу их отозвать. Элизабет вскинул голову. Помоги мне, и я помогу всем вам. А если нет, позволишь своей приёмной дочери умереть? По лицу колдуньи прошла судорога, а может её призрачной проекции просто дрогнуло Не знаю, каких трудов Элизбет стоило находиться здесь, вдали от своего тела. Полагаю, что немалых. Но меня не это волновало. Волновали Аман, Клер, дети. А еще ее слова о навеянной ненависти. Клер бы в любом случае не умерла. Просто продолжала бы мучиться от одолевавшего ее время от времени огня. Раздраженно отозвалась ее светлость. И с детьми бы ничего не случилось. Мой сын слишком любит этих беспризорников, а не его слабость. Вот я ею и воспользовалась, стращая его время от времени, чтобы не забывал о данном обещании. Мужчина обязан держать свое слово, обязан защищать семью и часть рода. В горящих глазах Марканта я видел то самое безумие, которое одолело Амана. С одной лишь разницей. Карай стал жертвой неведомой напасти. «Возможно, моего чокнутого дяди!» Элизбет же обезумела добровольно. Без всяких чар позволила ненависть и отравить себе сердце. «Ты сумасшедшая!» «А ты слабачка, раз продолжаешь торчать здесь вместо того, чтобы спасать Амана!» С этими словами Марканта подскочила ко мне, схватила за руку, крепко ее сжала. Несмотря на призрачность гадины, прикосновение ее я ощутила. Так, что чуть не взвыла. «Амана!» Но вместо того, чтобы вырываться, послушно замерла. Вот если на этот раз она не солгала, и я его на самом деле не ненавижу. Губы Марканты беззвучно зашевелились, и мне начало казаться, будто меня выворачивает наизнанку. Меня замутило, закружилась голова. Краем сознания заметила чили, уже собравшегося атаковать призрака. Качнула головой, останавливая своего защитника, и сосредоточилась на своих ощущениях. С каждой секундой головокружение только усиливалось, а из глубин души начали подниматься эмоции. Сильные, обжигающие, горячими слезами выступившими у меня на глазах. В голове заметались воспоминания, какие-то неясные обрывки прошлого, накатила смутная тревога о сознании, что под воздействием этих чар я сделала что-то плохое. Элизабет раздражённо скривилась. "На тебе есть ещё какая-то магия. Не пойму, откуда она. Подожди." Она сильнее сдавила пальцы на моём запястье, почувствовав, что я начала вырываться. "Блок на память", пробормотала. "Сильный". А потом вдруг отпустила и прежде чем я успела отдёрнуть руку, вложила в мою ладонь полупрозрачный камень, тускло мерцавший в полумраке. Со своей памятью потом разберёшься. Сейчас важно другое. Этот кристалл настроен на моего сына. С ним ты быстро его разыщешь". Главное, незаметно покинь ледяной лог. Родители тебя не отпустят, силы оставят в замке. Но если ты сейчас же за ним не отправишься, мой сын умрёт. Его смерть будет и на твоей совести. До меня даже не сразу дошёл смысл её последних слов. Я сидела, будто оглушённая, пытаясь осмыслить нахлынувшие эмоции. Горечь раскаянья, стыд, ужас, что вызывали во мне мои слова и поступки. Сколько же я ему наговорила, уже после того, как он, рискнув, всем меня отпустил. Мечтала ранить его побольнее, задеть, заставить страдать, растоптать его сердце. А теперь чувствовала, будто мое сердце втоптано в грязь, мной же. Мерзкое ощущение. Жала в руке камень, не понимая, что буду делать, но точно знаю, что не смогу оставаться безучастной. Не смогу сейчас просто взять и уснуть. Не смогу его отпустить. Не из-за чувства вины, а из-за Марканты исчезло слословное её и не было. В дверь коротко постучали, а потом створки распахнулись, и на пороге возник Мориен, бледный, взволнованный, мой близкий друг Мориен, знавший в ледяном логе каждый потайной ход. Я прилетел, как только узнал. Я соскочила с кровати, едва не запутавшись в дурацкой юбке, и подлетела к ледяному Силы её сжали и прошептала: "Мориен, милый, пожалуйста, помоги мне сбежать из замка. Я боялась заглядывать в будущее, боялась даже предположить, что случится, когда окажусь за стенами ледяного лога. Мне ведь нужны будут фальвы, и этот камень. Как он вообще работает? Может, его нужно как-то активировать? Что значит "настроен на амана"? Эта гадина мне ничего толком не объяснила, а я не удосужилась поинтересоваться". глупые. И даже если найду Карая, что ему скажу, что я его, ну, то и скажу, чтобы скорее приходил в себя. Вот что он от меня услышит. Правда, не уверена, что моя просьба, пусть даже горячая и искренняя, ему поможет. Драконы, особенно в приступе бешенства, не то, чтобы хорошие слушатели. Он вполне может сжечь меня, даже этого не заметив, как жёг других. От этой мысли меня передёрнуло. Но я тут же взяла себя в руки, запритев в себе думать о случившемся кошмаре и сосредоточившись на том, чтобы скорее прекратить кошмар настоящий. Талден долго молчал, поэтому я спросила: "Морин, ты ведь мне поможешь?" За пределами замка сейчас небезопасно. Наследник прошёл в комнату, притворив за собой дверь. Я с жаром покачала головой. "Нет, ты не понимаешь. Ко мне приходила Марканта, вернее её призрак или В общем, неважно. Она сказала, что я смогу спасти Амана, пока ещё не поздно. С помощью её магии я сумею его найти. Моррин, пожалуйста, мне нужны фальвы, и ты договоришься с солдатами, чтобы они меня выпустили. Риан мягко проговорил наследник. Я набрала в лёгкие побольше воздуха, собираясь привести тысячу и даже больше причин, почему мы уже должны бежать по тайному переходу, а не торчать в этой комнате, но Герхильд меня перебил. спокойна, сдержана, ледяно. В тот момент он был похож на своего отца и совсем не похож на моего друга Марканта, змея, который спит и видит, чтобы ты умерла. Сейчас она взбешена как никогда. Она потеряла дочь, а теперь теряет и сына. Ей уже всё равно. Твоя смерть, столкнувшись с караем, ты не выживешь. По её извращённому пониманию послужит ей утешением. Но ты не понимаешь, простонала я. Схватила его за руки, заглянула в глаза. Чувство было такое, будто смотрю и касаюсь обломка льда. Аман не может погибнуть. Если я вмешаюсь, он выживет. Просто помоги мне отсюда уйти, а большим не прошу. Ледяной отступил на шаг, нахмурился и проговорил: "Зло резко, словно хлестанул по лицу невидимой плетью. Ты ведь его не выносишь?" только и делала, что кривилась при его появлении. А сейчас что? Вдруг резко взяла и влюбилась? Не в этом дело, просто слёзы обжигали глаза, но я сдерживалась как могла. Сейчас не время распускать сопли. Нужно быть сильной, смелой, уверенной и настойчивой. Морин отсюда не уйдёт, пока не согласится. Просто что, Риан? Ты ведёшь себя как капризная девчонка, рыкнул наследник. То нос от него воротишь, то готова сломя голову нестись ему на помощь. Караи уже не поможешь, никто не поможет. Тем более и ты, а я не позволю тебе себя сгубить. В отличие от тебя, я ещё не сошёл с ума. С этими словами он развернулся и резко шагнул к двери. Задохнувшись от возмущения, вот так лучший друг, Лалин номер 2, я бросилась за ним следом, схватила за руку, но он оттолкнул меня. Грубый и яростно отбросив на несколько шагов назад: "Ты сейчас не в себе, Риан. Потом скажешь спасибо за то, что я тебя удержал, не дал натворить глупостей". "Морин, Морин, не надо!" Я снова бросилась к нему, подскочила к двери, опоздала лишь на долю секунды. Створки захлопнулись прямо перед моим носом. Я рванула их на себя со всей силы, на какую только была способна, и зашипела от боли. Ладонь царапнула ледяным осколком. В считанные мгновения дверь и стену затянула мутная корка льда. Я ударила по ней кулаком, раз, другой, яростно пнула ногой. Ничего, даже трещинки не пошло. Морин, Морин, немедленно это убери, закричала во всё горло. Убери, иначе я буду ненавидеть тебя и презирать до конца своих дней. Морин! Но ответом не была тишина и пробирающий до самых костей холод, быстро заполнивший всю комнату. Я не желала сдаваться. Снова и снова ударяла по ледяному панцирю тяжелым канделябром, била из последних сил. Потом в ход пошло пламя свечей, и даже Чили, искрясь от негодования, бросался на запечатанную ледяной магией дверь. Все без толку, лед не желал становиться талой водой. Я наделала столько шума, но никто не приходил. По-видимому, чары Герхильда не только меня не выпускали из спальни, но и удерживали внутри любые звуки. Даже объяснить ничего толком не дал, даже не попытался меня выслушать и понять. Смирившись с тем, что с дверью воевать бесполезно, я высунулась в окно, но тут же отмила этот вариант побега. Летать я не умела, а волшебного ковра со мной не было. Долго вертела в руках камень, что вручила мне марканта Надеясь, может, он подскажет, как выбраться из замка, но он лишь продолжал тускло мерцать и, казалось, в любой момент мог погаснуть. Если такое случится, будет ли это означать, что Амана уже нет в живых? От этой мысли я сама покрылась ледяной коркой, а сердце и вовсе готово было в любой момент рассыпаться крошевым. Была уже глубокая ночь. Родители уверены, что я с мореной переживаниями давно уснула. Хевина сюда тоже до утра не сунется, особенно после того, как грубо я себя с ней повела. Но утром уже будет поздно. Помощь мне нужна сегодня, сейчас. Отчаявшись, я даже воззвала к Марканти, но та безмолствовала. Нет бы проследить, что с умие выбраться проконтролировать. Так нет же. Сунула камень мне в руки, сняла чары ненависти и отбыла со спокойной совестью туда, где пряталась всё это время. Ну вот что за женщина. Звери о своём потомстве и то беспокоятся больше. Звери. Я подскочила с кровати, словно меня кто-то ужалил, чувствуя, как щёки начинают гореть от нахлынувшего возбуждения, громко позвала: "Чиили!" и быстро добавила: "Мне нужно, чтобы ты привёл сюда её лучезарность. Справишься?" Ильёрн съехал по колонне балдахина, что-то пропищал негромко. Не знаю, означал ли этот писк согласие, я в языке Ильёрнов совсем не разбираюсь. но Чили всегда меня понимал. Он знал, как мне сейчас плохо, что я схожу с ума от тревоги, и сам тоже тревожился. Взяв Льерна на руки, я поднесла его к окну и усадила на подоконник. «Найди ее и приведи сюда, но только ее!» — повторила на всякий случай. «Увидев тебя, Анна поймет, что со мной что-то происходит. Должна понять!» По крайней мере, только на нее мне и оставалось надеяться. На нее и на Чили. Больше уже было не на кого. Полуночная тьма поглотила Льорна. Тьма безлунной и беззвездной ночи. Как же темно и страшно. И так тихо, аж до мурашек. Я замерла возле окна, считая секунды. Те складывались в минуты, невыносимо долгие, напряженные, когда отчаяние сменяется зыбкой надеждой, а то, в свою очередь, снова поглощает страх, что не справлюсь, могу опоздать. Каждый удар сердца, каждое мгновение все больше отдаляли меня от Амана. Если Чили не отыщет Анну, если она замешкается, если откажется меня отпускать, слишком много если. И слезы, которые так от пытки ожидания. Но когда снаружи раздались чьи-то шаги, приглушаемые коркой льда, я бросилась к двери. Снова начала по ней бить и просить, чтобы меня выпустили, громко срывая голос до хрипоты. В какой-то момент все снова стихло. но лишь на короткое время. Вскоре я отчетливо услышала голоса за дверью, чувствовала, как под моими ладонями дрожат створки. Только бы не привели родителей, только не их. Когда по льду зазмеялись трещины, я отступила на несколько шагов, прижала к груди руки, взывая к милости ясноликой, а потом облегченно выдохнула. Это была Анна со стражниками и придворным магом. «Риан, что здесь происходит?» Императрица взволнованно огляделась. словно искала притаившуюся где-то за мебелью опасности или врагов. Ваша лучезарность. Я бросилась к ней и захлёбываясь словами, стала рассказывать о появлении Марканты, о выходке Мориена и о том, как сильно я сейчас нуждаюсь в своей названной матери. Я не капризная девчонка, как утверждает ваш сын. Всё это время я была под чарами, потому так вела себя с Караем. Ваша лучезарность, Анна, пожалуйста, Морриан, родная, но я не могу рисковать тобой, покачала головой императрица. Морриен прав, и но я не собиралась повторять недавнюю ошибку, продолжила говорить, решив, что умолкну только тогда, когда она сдастся и согласится меня отпустить. Поставьте себя на моё место. Что бы вы сделали ради его великолепия? Позволили бы ему умереть? Нет, вы бы последовали за ним куда угодно, хоть к хордам в пропасть. Я заглянула ей в глаза, надеясь отыскать в них проблески понимания, сострадания, согласия. Не лишайте меня этого шанса, ни меня, ни Амана. Некоторое время она молчала, как и её охрана и придворный маг. Стражники даже не шевелились, ожидая дальнейших распоряжений своей правительницы, и я тоже замерла, словно окаменела, лилея в душе последней крохи надежды. Твои родители меня убьют, Риан. Наконец хмурись произнесла Анна. А у меня чуть ноги от облегчения не подкосились, и сердце из груди не выпрыгнуло от радости. Они не узнают, что это вы меня отпустили, запальчиво сказала я. А вот это уже точно за гранью реальности, хмыкнула императрица. Мы вместе отправимся искать твоего огненного, сама ты точно никуда не полетишь, и это даже не обсуждается. Тогда вас убьёт его великолепие, в ужасе прошептала я. Представив скальди Герхельда в гневе, испугалась даже сильнее, чем если бы вот прямо сейчас на меня напал обезумевший дракон. Тальде на меня убьет. Родители даже не успеют до меня добраться. Ледяной владыка разделается со мной раньше. Он поймет. Анна задорно улыбнулась, став похожей на юную девушку, мою ровесницу. — Мне не привыкать сбегать из ледяного лога. А теперь и ты попробуешь. — Спасибо. Я обняла её крепко-крепко, и слёзы, которые так старательно в себе удерживала, потекли по щекам. Отстранившись от названой матери, украткой вытерла их и тоже улыбнулась. Я верю, что всё получится. На какой-то миг по лицу Анны пробежала тень, но правительница тут же взяла себя в руки и ласково потрепала меня по щеке. И мы будем рядом, подстрахуем, если понадобится. Обернувшись к своей охране, она велела следовать за нами. А потом снова обратилась ко мне. Пойдём, спасём твоего любимого дракона. Он мне заикнулось было я, но проглотила последние слова. Сейчас не время копаться в себе и в своих чувствах. Любимый ты или не любимый, но спасти тебя карай. Я обязательно спасу, найду и спасу и от дальгатов, и от тебя самого.